А воздух его парфюма, пота и табака до старой заварки стал нестерпимо вкусным. Вдохнуть бы побольше, стать бы турбонадувным. Ты просишь, можно я поживу у него пока? Надеюсь, можно я поживу с ним? Глотая, можно я поживу в нем?